Глава 5 Я и мои сопровождающие шли по каким-то узким длинным полукруглым коридорам, похожим один на другой, будто близнецы. Это был какой-то извилистый бесконечный тоннель, разделенный на своеобразные сектора с автоматическими дверьми. Тусклый голубой свет лился прямо из стен и придавал атмосферу отстраненности и холодности. Я не могу сказать, сколько мы шли. Но невольно возникло ощущение, что ходим по кругу, и уже стало казаться, что нашему путешествию никогда не будет конца. Мои молчаливые спутники, приноровившись к моему шагу, окружив клином, синхронно двигались рядом, охраняя непонятно от кого. На их лицах читалась непоколебимая решимость, а в глазах — настороженность. Но по дороге нам не встретилось ни души, и казалось, что кроме нас здесь никого нет. Когда в очередной раз мы миновали автоматические двери и попали в точно такой же безликий коридор, как только что покинули, я не выдержала и поинтересовалась. «Послушайте», — внимательно посмотрела на мужчин, которые молча остановились и теперь с непониманием смотрели на меня. «Долго мы еще будем идти? Да и вообще, куда мы направляемся?» «Нам нужно добраться до верхнего уровня научного отсека», — ответил один из нагов, видимо, главный среди остальных. Ваш организм недавно претерпел изменения, и он пока еще не готов к путешествию с большой глубины. Мы не могли рисковать вашим здоровьем. Поэтому было принято решение часть пути преодолеть покрытому тоннелю. Потерпите, Эрха. Осталось совсем немного. Если хотите, мы примем наш истинный облик, и путешествие пройдет намного быстрее». Представив себя вновь на руках у змея-человека, передернулась от омерзения и вежливо отказалась. «Спасибо». «Вы же сказали, что мы скоро придем». Охрана переглянулась, и мои сопровождающие вновь превратились в безмолвных стражей. Только сейчас я сообразила, почему коридоры такие огромные и имеют полукруглую форму. Они были приспособлены для громадных тел нагов в истинном облике. Представив, как они передвигаются, поежилась. Фууууу. Настоящий змеюшник!» Вздохнув, медленно двинулась дальше. Пройдя еще ряд коридоров, Мы наконец-то оказались на широкой площадке с высоким, просто огромным потолком. Это помещение было похоже на какой-то зал с множеством арочных выемок, в каждой из которых располагались многочисленные двери. «Эрха, нам сюда!» Нагна отправился к одной из арок, и я в сопровождении других охранников последовала за ним. Достигнув дверей, страж поднял левую руку. Огромный белоснежный плоский камень на браслете, украшающем запястье мужчины, таинственно сверкнул фиолетовым цветом под бликами искусственного освещения. Доступ 001. Прошелестел Нак и приложил руку к небольшому отверстию на стене, похожему на маленький глазок. Браслет засиял всеми цветами радуги, и створки дверей автоматически разъехались в разные стороны. Перед моими глазами предстала огромная белоснежная и абсолютно пустая комната. Видимо, у змеи-людей был пунктик по поводу кристальной белизны, которая полностью лишало любое помещение индивидуальности, придавая ему безликость, строгость и официальность. Оглядываясь по сторонам, я осторожно вошла в комнату, недоумевая, зачем мы сюда пришли. Белоснежные стены были абсолютно пусты, и лишь у дверей на уровне глаз находилась узкая непонятная доска-панель с множеством кнопок. Как только последний страж вошел в помещение, двери захлопнулись, и пол под моими ногами легонько дрогнул, а потом я почувствовала вибрацию движения. «Что это такое?» — удивленно окинула взглядом своих спутников. «Мы поднимаемся на верхний уровень», — тут же раздался ответ. «Так мы в лифте?» — уточнила я. Сначала последовало некоторое молчание, а потом раздалось задумчивое. «Это наружная кабина, которая поднимает нас на самую высокую точку рифа, и мы сможем покинуть территорию научного сектора. Желаете сделать режим прозрачности?» «Да», — кивнула я и тут же пожалела о своих словах. Наг нажал на какую-то кнопку на панели, и свет мгновенно погас, погружая нас в кромешную темноту. Затем послышался шорох, и все вокруг осветилось тусклым рассеянным желтым сиянием, и я с ужасом поняла, что нас окружает вода, тонны черной воды, мрачной и холодной, безжалостной, и в то же время такой спокойной и безмятежной. От страха я опустилась на колени, и, прижав руку ко рту, пыталась осознать, где сейчас нахожусь. Даже думать не хотелось, сколько воды находится над нашими головами и как далеко мы от суши, да и есть ли она. «Эрха, вам плохо?» В голосе Нага послышались нотки волнения. «Я могу помочь? Может, убрать прозрачность?» «Нет», — покачала головой, пытаясь справиться со своими эмоциями и подавить в себе страх. «Скажите, а ваш Эрхан живет под водой?» Больше всего на свете я опасалась услышать положительный ответ, потому что, кажется, во мне проснулась фобия к воде и всему тому, что с ней связано. «Что вы, Эрха?» рассмеялся Нак, и в тишине его смех показался каким-то особенно зловещим. «Немного терпения, и скоро вы все увидите своими глазами. Уверен, вам понравится наш мир. Кстати, нам пора». Кабина внезапно замерла, и под потолком автоматически вспыхнул свет, «Интересно, откуда тут электричество?» Подумала я и сделала в голове заметку. «Обязательно поинтересоваться этим вопросом». «Идемте». Наг протянул мне руку. Я заметила небольшие темные треугольные когти вместо ногтей. Коснуться чужой ладони я так и не решилась. Поднявшись самостоятельно, по дуге обойдя стража на трясущихся ногах, подошла к прозрачной стене и опустила взгляд. Внизу, в полнейшей темноте, то тут, то там мелькали огни, Будто где-то внизу остался целый город, живущий какой-то своей жизнью. «Эрха?» — меня окликнул один из моих сопровождающих. «Что это? Что за огни мелькают внизу?» «Это научный городок. В нем проживают наги, которые занимаются наукой и медициной», — пояснил страж. «Именно оттуда мы сейчас поднялись». «А он большой? Отсюда непонятно». «Большой!» — Эрхан очень ценит ученых, и их городок постоянно растет. Вот скоро еще один риф будет заселен. «Эрха, нам пора». «Да, сейчас». Я бросила еще один взгляд на огни внизу. Примелькнула мысль о том, что мой похититель сначала перенес меня туда, а значит, где-то там находится грань между нашими мирами. Морское дно. Научный сектор. В голове крутилась какая-то важная мысль, но уловить ее суть я так и не смогла. Отвлекали пристальные взгляды змеи людей, и когда меня вновь окликнули, «Направилась к выходу». Если честно, перешагнув порог и снова оказавшись в огромном зале, идентичному тому, что мы покинули некоторое время назад, я совершенно не удивилась. «Нам сюда!» Нак показал на дверь, за которой оказалась крохотная комнатка. Мы едва там уместились. Какая-то кладовка, иначе не назовешь. Как только дверь закрылась, я услышала. «Наденьте маску!» Я замерла. и подняла вопросительный взгляд на своих спутников. «Сейчас нам предстоит пересечь водный коридор, и мы будем на месте», — пояснил Нак. «Нас уже, наверное, заждались». «Я не полезу в воду. Ни за что!» — отрицательно покачала головой. «Выпустите меня отсюда! Немедленно!» Стало очень страшно. Вспомнилась жуткая пещера, холодная безжалостная вода, моя рука в плену камня. «Эрха, прошу, наденьте маску. Система уже включена, и обратной дороги нет». настойчиво повторил нак я не хочу отрицательно покачала головой отступая на шаг назад и практически вжимаясь в стену комнаты эрхо мужчина удивленно смотрел на меня поверьте необходимо надеть маску вы пока не контролируете свое тело и можете наглотаться воды я боюсь там темно холодно и страшно ни за что на свете давайте вернемся на риф умоляю внезапно над духом послышлось зловещее шипение и раздался приказ. «Наденьте маску! Быстро!» Перепугавшись, автоматически закрыла лицо органической материей и тут же почувствовала нехватку кислорода. Взмахнула руками, показывая, что сейчас задохнусь. «Скоро вы будете дома, Эрха!» Услышала я, а потом стены комнаты резко опустились вниз, и мы оказались в черной воде. Паника. Теперь я точно знаю, что это такое. От неожиданности и страха Я совершенно потеряла контроль над своими эмоциями и действовала исключительно инстинктами, которые вопили. Надо спасаться. Я заметалась в темноте, сдерживая дыхание, понимая, что один вдох и мои легкие наполнятся водой. Но куда бежать, если вокруг одна вода? Куда? Один из стражей поймал меня за руку, остановив мои хаотичные движения. Я пыталась вырваться, пиналась, била его кулаками по плечам, но наши силы были неравны. В своей борьбе я и не заметила, как мужчина принял истинный облик Нага. И осознала это только тогда, когда он опутал меня своим гибким хвостом, полностью лишив возможности двигаться. И когда это произошло, к своему изумлению, я поняла, что маска действительно защищает мое лицо от воды. А еще я дышу. Просто дышу. Даже без отсутствия воздуха. Как будто нахожусь на суше. Юстинян не обманул. И я действительно изменилась. И приобрела суперспособности. недоступные для простого человека. Хлопая ресницами, привыкла к новым ощущениям, прислушиваясь к своему организму, пытаясь уловить тревожные симптомы. Но их не было. Я чувствовала себя как рыба в воде, легко, свободно и, что самое удивительно, спокойно. Во мне поселилось чувство защищенности. Я была уверена, что вода не навредит мне. Потрясающие и ни с чем не сравнимые эмоции. Наг внимательно следил за мной, а потом, убедившись, что я успокоилась, аккуратно отпустил меня и показал рукой на огромный луч света, уходящий вверх, давая понять, куда мне нужно двигаться. И я, кивнув, поплыла. Вода оказалась совершенно не холодной, и более того, она будто сама толкала меня вверх, помогая преодолеть этот непростой путь. Теперь я поняла, почему мое платье было таким странным. Оно идеально подходило для нахождения в воде. не сковывала движений, нигде не мешала, но и было не таким открытым, как купальник. Я никак не могла понять, откуда в толще воды взялся луч света. Опустив голову, увидела огромный шар из непонятного сияющего материала, который и создавал для нас освещение. Это необычное приспособление двигалось вокруг своей оси, сверкая и переливаясь, и указывая нам дорогу. «Удивительно», — подумала я, еще раз убеждаясь, что попало в технически развитый мир, в котором, видимо, меня ждало немало необычных открытий. Наги в своем истинном виде кружили рядом, поднимаясь синхронно со мной, иногда освобождая для меня путь от стаек разноцветных рыбок, которые в свете шара переливались пестрыми различными оттенками. Удивительно, но в этой темноте бурлила жизнь, своя, таинственная, спрятанная от людских глаз. Мимо проплыл огромный кит, Гигант, морской обыватель, неспешный и совершенно не обращающий ни на кого внимания. Он был так близко, что если бы я протянула руку, то смогла бы прикоснуться к белоснежному пузу. Интересно, какое оно на ощупь? Додумать не успела, потому что мое внимание привлекли медузы, которые двигались потоком, но со стороны казалось, что они танцуют необычный хаотичный танец. Попав в коридор света, Они окрасились в нежно-голубой цвет. Наг взмахнул хвостом, разрывая целостность их плотного движения, давая мне возможность продолжить плыть дальше. Поднявшись немного, не удержалась и опустила взгляд. Голубая река продолжала свое движение, завораживая своей загадочностью. Наг осторожно прикоснулся к моему плечу, напоминая, что нужно двигаться. Взмах руками. Еще один. И еще. Я очень устала. И казалось, что никогда не смогу преодолеть нескончаемую водную преграду. Но неожиданно темнота будто поредела, и я увидела свет. Открылось второе дыхание, появились силы, и я ускорилась. Несколько грибков, и вот я вынырнула на поверхность. Все вокруг было усыпано розово-белыми цветами, а вдалеке, на берегу, виднелось множество пестрых зданий. Что это? Я стала оглядываться в поисках своих сопровождающих. но они исчезли без следа, оставив меня совершенно одну. Стянув маску, собралась силами и поплыла вперед, мысленно придумывая тысячу вариантов казни для своего хвостатого племени. «Добро пожаловать домой, Лилия!» Эрхан акео лично встречал меня. Он протянул мне руку, желая помочь выйти на берег. Но я, проигнорировав предложенную помощь, сама сделала последние шаги, И, оказавшись на суше, с облегчением опустилась. Вернее, практически упала на жемчужный песок. «Что с тобой?» — послышался удивленный голос Нага. В душе все кипело от возмущения, на языке вертелось много едких слов. Но высказывать свое негодование я не спешила, прекрасно помня простую истину о том, что гнев — плохой советчик. Отдышавшись, осторожно поднялась и, стряхнув мокрыми волосами, избавляясь от лепестков неизвестных цветков, запутавшихся в них. Я затем стала отжимать полоски юбки, которые отяжелели и теперь неприятно прилипали к ногам. Как добралась? Почему ты меня игнорируешь? Я продолжала отжимать юбку, подняла взгляд на Нага, желая убить этого змея, который будто насмехаясь надо мной, стоял и задавал эти дурацкие вопросы. Драгоценные камни, сверкающие на его жилете в свете солнечных лучей, ослепляли, и я практически не видела своего собеседника. Но зато мое выражение лица, видимо, было настолько красноречивым, что мужчина уточнил. «Что-то не так?» «А в вашем мире?» специально выделила это слово интонацией. «Ничего не известно об элементарном гостеприимстве?» Я выпрямилась и, гордо вскинув голову, повернулась так, чтобы видеть его лицо. «Что ты хочешь этим сказать?» Под густыми смыленными бровями сверкнули черные глаза. «Только то, что сказала!» — пожала плечами и вернулась к своей юбке. «Я жду ответа!» — довольно холодно произнес Акио, нервно одернув широкий рукав в белоснежной рубашке. Сегодня Нак был одет как-то торжественно. Венец на голове массивный, явно очень тяжелый, с множеством камней и жемчуга. Рубаха, украшенная изумительной вышивкой, пояс наталии благодаря которому выделялись широкие плечи и мощные ноги в темных брюках, и высоких сапогах. Множество украшений в виде бус, колец, цепей. Сейчас я как следует рассмотрела Акио и поняла, что он не молод. Мелкие морщинки у глаз и ниточки серебра в темных волосах выдавали его возраст. Сколько ему? Пятьдесят? Шестьдесят? Задалась вопросом я, но мои размышления прервал недовольный голос. Почему ты молчишь? Тебе нечего сказать? Опять показываешь свой норов? но «Ну почему же? Сначала вы... вместе с братьями Драгичевич организовали мое похищение, вытащили из родного мира и решили устроить мою судьбу со своим сыном, даже не поинтересовавшись моим мнением по этому вопросу. Кстати, вот до сих пор понять не могу, почему я согласилась на эту поездку с ними. Ведь во мне были сомнения, а потом они пропали. Эликсир доверия, честно ответил Нак. Никола и петр предупредили о том, как изменился их мир. и что теперь женщина имеет право сама решать свою судьбу. Они предвидели, что ты будешь сопротивляться, и мы заранее позаботились о том, чтобы тебя ничего не тревожило. Вообще замечательно, только и смогла вымолвить я. Значит, опоили, затем украли, а после, без моего согласия, ввели в кровь непонятно что, изменили мое ДНК, и, по вашей милости, мой организм подвергся мутации. Но и этого вам показалось мало». Вы устроили для меня очешуительную экскурсию под водой, вынудив преодолеть огромное расстояние. И в довершении всего, вместо того, чтобы встретить на лодке или катере, усыпали всю поверхность воды дурацкими цветками и вынудили до берега добираться вплавь. И это вы называете гостеприимством? Серьезно? К сожалению, использовать портал рядом с проходом между мирами чревато последствиями, поэтому тебе пришлось добираться таким способом. Ты невеста моего сына, избранная. По древним легендам, рожденная из пены морской, и твой путь до нового дома, по традиции, усыпали самыми роскошными цветами. Жители нашего мира встречают тебя, Эрха, с открытыми сердцами и чистыми помыслами. Что не так? Никто и никогда не жаловался. Я безумно устала, очень замерзла, и вообще. Эмоции переполняли меня. Еще чуть-чуть, и я бы разрыдалась. А так не хотелось показывать змею свою слабость. Хм... Наг задумчиво посмотрел на меня. Я совершенно не подумал об этом. обычно девочку, предназначенную в жены наследному эру, готовили с рождения к переходу между мирами. Уроки плавания, погружение на глубину, физические нагрузки, тренирующие тело и придающие ему гибкость и пластичность. А ты действительно совершенно не подготовлена. Да еще, если организм Эрхи менялся в течение многих лет, то тебе пришлось пережить мутацию за короткий срок. Но никто и никогда еще не обвинял Эрхана Акио в том, что он не гостеприимный хозяин. Прости, что не предусмотрел данной ситуации. Я все исправлю и позабочусь о тебе, девочка. Если честно, в обещание змея мне совершенно не верилось. Но спорить с ним не хотелось. Вернее, на это не осталось сил. Я действительно очень устала. ведь была не подготовлена к такому длительному заплыву. Меня знобило, перед глазами все кружилось, а в голове гудел непрекращающийся шум. Возникло ощущение, что земля качается под ногами, и мне стало казаться, что я до сих пор нахожусь в море. «Идем. В моем доме для тебя уже приготовили комнату. Ты сможешь отдохнуть и набраться сил». Мужчина протянул мне руку, и я схватилась за нее, как за спасительную соломинку, опасаясь упасть. Наг внимательно на меня посмотрел и, вглядываясь в мое лицо, уточнил. «Тебе плохо?» «Очень», — призналась я. «Замерзла сильно, и ужасно болит голова». «Девочка, тебя встречает целая делегация из представительных знатных семейств моего мира». Эрху давно ждали, и желающих погладить на невесту наследника собралось немало. «Я постараюсь доставить тебя в свой дом как можно скорее, но придется немного потерпеть». чтобы избежать ненужных слухов и сплетен. Акио говорил полушепотом, но при этом улыбка не сходила с его лица. Я бросила взгляд в сторону и действительно увидела толпу народу, стоявшую чуть дальше нас. «Выдержишь?» «Постараюсь», — кивнула я. Нак подставил мне локоть, и когда я взяла его под руку, медленно и очень осторожно повел меня к своим подданным. «Эрха! Добро пожаловать!» «Здоровья!» «Долголетие! Счастье! благополучия Я как в тумане видела размытые лица встречающих. Толпа была похожа на разноцветное пятно. Их добрые слова пожеланий я не воспринимала. Они будто пролетали мимо меня. И единственное, о чем думала, — как бы не упасть. Каждое движение отдавалось более во всем теле. Акио, подстраиваясь под мой шаг, шепотом поддерживал меня. «Вот так, еще немного». «Скоро ты сможешь отдохнуть. Еще шажок. и Еще. Улыбнись». Я послушно выполнила его просьбу, чувствуя себя куклой с прилепленной улыбкой на лице. С каждой минутой мне становилось все хуже, и я не понимала, что со мной происходит. Стала подташнивать, и хотелось только одного — прилечь. Наконец-то мы пересекли узкую полоску пляжа, поднялись по мраморной лестнице на возвышенность и оказались на краю небольшого водоема. похожего на лужу, заточенную в каменные бортики. Вода была невероятного изумрудного цвета. Такой в природе просто не существует. Пока я рассматривала странный водоем искусственного происхождения, раздалась речь Акио. Эрха устала. Долгая дорога ее утомила. Поэтому нам пора. На предстоящее торжество приглашения будут разосланы в ближайшее время. Спасибо всем за ваши добрые слова и искренние пожелания. произнес Эрхан, окинув свой народ довольным взглядом. А потом он переступил бортик и шепнул мне. «Зайди в воду». Послушно сделала, как велели, совершенно не подумав, зачем. Наг приобнял меня за плечи и громко произнес. «Домой!» А дальше мы провалились вниз.